Я не смотрел на студентов. Их набралось человек десять, но все равно знал, что они ждут. Я прочел, вернее пропел, потому что слова уже не существовали для меня без мелодии. Шумят золотистые клены, купается солнце в пруду, проходят курсантов колонны и песню поют на ходу. Странный был у меня при этом голос. Мой и не мой. Уже на первой строчке я потерял дыхание от волнений, Дальше припев. «И так далее», — сказал я. «Давай припев потребовал Сергей. Теперь мне было все равно. Не молчать было даже лучше. Оттягивался час расплаты. Главное — не сбиться. Ты должен просто декламировать», — думал я. И двороскрыв рот, снова запел. «Сегодня мы военные курсанты. сыны страны советов молодой. А завтра лучших юных лейтенантов страна украсит красной звездой». «Имеет в виду орден красной звезды» прокомментировал я, потому что невнятность концовки привлекла в свое время внимание жюри под председательством комиссара училища Шустина. Я, наконец, решился взглянуть на студентов, пытаясь определить впечатление, которое произвел. Студенты молчали. И я понял, что они ждут, что скажет Сергей. Я тоже ждал. Сергей поискал глазами, куда выбросить окурок, и бросил его в кусты, чего бы ни один воспитанный курсант себе не позволил. «Профессионально, не хуже, чем у Ивана», — сказал Сергей. Сомнительность похвалы была очевидна. Меня вполне устраивало, что стихи принятого у института худого не лучше. Студенты рассматривали меня и с то с интересом. Наверное, так же на Садовой улице сквозь расстреливую решетку мои товарищи курсанты рассматривали бы приблудного поэта. Среди студентов была очень некрасивая девушка. Обычно девушки чувствуют свою некрасивость и пытаются скрасить свою ущербность бойкостью. Это ничего не пыталось. Она стояла и в упор смотрела на меня, непроницаемо черными глазами. На ее узком лице с тонким, похожим на клюв носом, со смоленной челкой, низко начесанной на лоб, с определенностью, не оставляющей сомнений, прочитывала оставь надежду. Мне это было легко сделать. Никакого желания понравиться ее у меня не было. Мое внимание привлек круглолицей. Большим пальцем и мизинцем он обозначил размер пивной кружки. — Пива не будет, — сказал худой. — Долг, честь — это буржуазные предрассудки. Он пошел по дорожке. Его прямые костлявые плечи оставались при ходьбе совершенно неподвижны. Такой осанке можно было позавидовать. — Оставь его, без него обойдемся, — сказал Сергей. — Вполне, курсант, пойдешь? — спросил меня к У меня возникло почти непреодолимое желание пойти с ним за кружкой пива в прохладном баре поведать о своих злоключениях. Не могли же они оставаться равнодушными и не прийти мне на помощь. Герои Гайдара пришли бы и восстановили справедливость. Мальчик с белой от зной улицы Сумарканда, наверное, отправился бы в бар, следуя своему желанию. я давно не был тем мальчиком, кто, борясь с желанием пойти в бар, внимательно приглядывался к своим новым знакомым. Одни были очень хорошо одеты, другие совершенно не обращали внимания на свою внешность. Они озабоченно подсчитывали денежные ресурсы. Только Сергей не принимал в этом участие насмешливо поблескивая в сторону синевой глаз. Он больше не вызывал у меня симпатии и не казался доброжелательным. Я представил, какие бравые ребята, может быть, за исключением круглолицего, выслушав меня, в лучшем случае выразили бы мимолетное сочувствие, а, скорее всего, просто потеряли бы ко мне интерес. А какую помощь я мог от них ждать? Если мои товарищи по училищу не сумели помешать моему отчислению, хотя сделали для этого все, что в их силах. Величие и время не работает на нас. Оно даже не требует большого таланта, достаточно не быть бездарностью. Я вижу будущее этого мальчика, поэты и воина, сказала некрасивая девушка. Все вдруг посмотрели на нее и дружно засмеялись. Поздновато, но, как всегда, в точку сказал Сергей. Непроницаемо черные глаза девушки были обращены ко мне, но она меня не видела. В одной ей ведомой дали она прорицала мое будущее, которое лично мне казалось беспросветным. Я подумал, что самое время уйти. Кто-то крикнул. — Костя! Симонов! — Где Костя? — спросил Круголицый. — Костю тоже возьмем. — Решился курсант? — Не могу. — Дела, — сказал я. И отступая от решетки, Я руку